Глава 25. Что имел в виду Абдул-Хамид, когда сказал «в точности», как «Шерлок Холмс»? Доктор Нури впервые услышал это выражение из собственных уст султана еще до своей свадьбы. Чтобы добавить ясности нашей истории, напомним о факте, известном всем специалистам по истории Османской империи второй половины XIX века. Последний великий османский султан, увлекался детективными романами. Абдул-Хамид, боявшийся покидать дворец Вилдыс, был подписан на большинство влиятельных газет и журналов мира и старался следить за новыми книгами и идеями. По его повелению, при Дворцовой канцелярии было создано специальное отделение, служащие которого переводили для султана не только статьи на политические темы, но и публикации о новостях науки, техники, инженерного дела и медицины, а также книги. Последними с французского были переведены сочинения о русской армии, жизни Юлия Цезаря и за разных болезнях. Но по большей части переводчики трудились над романами о сыщиках. Иногда султан открывал для себя новых авторов Жанна Бертоль-Гревиля, Эдгара Алана По, Мариса Леблана и выказывал желание познакомиться с другими их сочинениями А иногда посол во Франции Мюнир Паша сообщал ему о выходе очередной книги одного из уже любимых Абдул-Хамидом писателей, Эмиля Габрио, Ансона Дю Терайля. И едва новинка приходила по почте в Стамбул, переводчики сразу же приступали к работе. Другой обязанностью посла во Франции, как он поведал в своих мемуарах, было покупать в магазине Бон-Марше нижнее белье для султана. Будущий муж Хатидже Султан, той самой, которой по Кизе Султан писала письма, чиновник министерства двора, тоже порой успешно переводил с французского, чтобы Абдул-Хамиду было что послушать перед сном. Имелись в распоряжении Султана и переводчики с английского. Как-то раз, излагая на турецком, посвященную Абдулхамиду статью из журнала «Стренд», «Кровавый Султан», «Тиран» и прочие в том же духе, Один из них по наитию записал на обратной стороне листа перевод рассказа про Шерлока Холмса «Палец инженера». Султану рассказ понравился, и с тех пор он стал следить за творчеством Конан Дойла. Когда дворцовые толмачи понимали, что не успеют выполнить работу в срок, на помощь им, через владельцев знаменитых книжных лавок Стамбула, призывались профессиональные переводчики. Младотурки, либералы... Революционеры и журналисты, ненавидившие Абдул-Хамида, переводили для него романы, сами того не зная. Правда, некоторые оппозиционеры, твердившие, что султан – деспот, всех и вся пересажавший в тюрьмы и все запретившие, а также хорошо знающие французские студенты-медики греческого и армянского происхождения, звавшие его кровавым султаном, догадывались об подоплеке дела, но другие были искренне уверены, что работают на армянина Карабета, владельца книжного магазина. Иногда абдул -Хамид приказывал перевести целиком какой-нибудь классический роман вроде «Трех мушкетеров» или «Графа Монте-Кристо», и, ознакомившись с ним, самолично подвергал цензуре или всю книгу, или отдельные ее страницы, если что-то в ней ему не нравилось. После установления республиканского строя подобные переводы стали издавать под рекламным слоганом «Переведено для Абдулхамида» не восстанавливая выморенных фрагментов. Эпоха правления Абдул-Хамида была тем временем, когда жанр детективного и полицейского романа, рожденный во Франции, получил развитие в Англии и с помощью переводчиков обрел популярность во всем мире. Так что мы с полным правом можем назвать эти 500 переводных изданий, хранящиеся ныне в книжном собрании Стамбульского университета, библиотекой первых лет детективного романа. Через век с лишним, когда властям Турецкой республики вздумалось восхвалять Абдул-Хамида, пусть он тиран, зато истый мусульманин, преданный интересам нации и любимый народом, и называть его именем больницы, историки взялись за исследования романов, желая понять, что же в детективах прежде всего привлекало султана, которым они так восхищались. Выяснилось, что последний великий представители османской династии, просидевшие на троне 33 года, Не любил в полицейских романах ни мелодраматических совпадений, как у Эжена Сю в парижских тайнах, ни дешевых любовных историй, оттесняющих детективный сюжет и логику расследования на второй план, как у Монте Монтепена. Больше всего ему нравилось следить за тем, как проницательный сыщик, работая вместе с властями и полицией, внимательно изучает показания различных свидетелей и в конце концов, Путем логических умозаключений устанавливает, кто совершил преступление. Сам Абдул Хамид книжных страниц не касался, романы ему читали вслух на ночь. Для этой миссии избирался какой-нибудь заслуживший доверие повелителя Секретарь с благозвучным голосом, или же кто-нибудь из старых придворных. Чтец сидел с книгой зашимой, блесло же султана. Одно время в этой роли выступал главный камердинер помогавший султану одеться по утрам. Позже ее исполняли доверенные паши из министерства двора. Когда Абдул-Хамид чувствовал, что его одолевает сон, он говорил «достаточно» и вскоре засыпал. Порой же сам чтец по долгому молчанию понимал, что султан, опора вселенной, изволит почивать, и на цыпочках удалялся. Когда роман заканчивался, Отец писал на последней странице «прочитано». Подобно тому, как на понравившихся китайскому императору рисунках полагалось, говорят, по приказу владыки, начертать красными чернилами «увидено». Ибо память у Абдулхамида, как у любого мнительного и скорого на отмещение человека, была великолепная. Когда ему попытались сызново прочесть роман, уже читанный семь лет назад, Султан сначала изгнал чтеца из дворца, а потом и вовсе сослал в Дамаск. Доктор Нури уже знал много таких историй, когда впервые пришел во дворец Елдыс. Ожидая высочайшей аудиенции, он еще раз услышал от жениха Хатидже Султан, что абдул -Хамид узнал о нем докторе Нури, как он и предполагал, от французских преподавателей военно-медицинской школы, профессоров, Николя и Шантемесса, а также от Банковского Паши, и все эти ученые мужи весьма его хвалили. Поэтому его величество дозволил пустить доктора Нури в гарем Мурада Пятого, чтобы тот мог осмотреть жену незложенного владыки, которая все никак не оправится от болезни. Там доктор встретился с Пакизе Султан, а тем временем его прошлое хорошенько проверили и признали врача достойным взять в жены османскую принцессу. Абдул Хамид, подробно ознакомившийся с результатами изысканий, был особенно впечатлен опытом и знаниями доктора Нури в области микробиологии и лабораторных исследований. В тот день будущий муж Хатидже Султан осторожно рассказал доктору Нури, что Его Величество дает аудиенции гораздо реже, чем принято думать, и что даже Великий Визирь, военный министр и послы самых великих держав часами ждут у дверей, и считают величайшим даром любое уделенное им время. Доктор Нури прождал полдня. Затем ему сказали, что султан сможет принять его только на следующий день, и будет лучше, если он проведет эту ночь во дворце в гостевых покоях. Доктор Нури был, конечно, увлечен мечтами о покезе султан и женитьбе на османской принцессе, но в то же время как и любой другой молодой врач, оказавшийся бы на его месте, страшился, что его в любой момент могут арестовать. Если бы доктора, явившегося во дворец с мечтой о женитьбе на дочери бывшего султана, схватили бы там и бросили в тюрьму, никто не удивился бы, ни его мать, ни близкие, ни коллеги. Тут вошел еще один придворный и объявил, что его величество примет доктора. Следуя за сгорбленным провожатым, доктор Нури прошел по коридору, еле заметно поднимающемуся вверх, и оказался в одноэтажных покоях султана. Вокруг было множество адъютантов, секретарей и гаремных евнухов, но в той комнате, где Абдул-Хамид дал доктору Нури аудиенцию, присутствовал еще только главный секретарь Министерства двора Тахсин Паша. Молодому врачу было тяжело и даже страшно смотреть на султана. В голове билась лишь одна мысль. «Да, вот он, великий, недосягаемый султан абдул -Хамид хан и я рядом с ним». Доктор Нури низко, до самого пола поклонился и поцеловал маленькую, костлявую, горячую руку повелителя. Пол тускло освещенной комнаты был устлан коврами, стены задрапированы тяжелыми темно-зелеными портьерами. Доктор Нури слушал султана и думал только о том, как бы не допустить оплошности абдул хамид сказал что рад выздоровлению супруги брата еще больше рад что этому поспособствовали возможности бактериологической лаборатории нишанташи и наконец выразил большое удовольствие в связи с тем что болезнь стала поводом для счастливой встречи впоследствии пакизе султан несколько раз просила мужа пересказать этот разговор по ее мнению Слова Абдулхамида свидетельствовали, что, выдавая замуж дочерей своего старшего брата Мурада Пятого, султан чувствовал облегчение. Это должно было хотя бы немного смягчить чувство вины за то, что он 25 лет держал их затворницами в тесном дворце. Выяснив, не питает ли какая-нибудь из трех сестер недовольство относительно приданного или других приготовлений к свадьбам, Султан перешел к теме, которая интересовала его на самом деле. Стал подробно расспрашивать о работе карантинной службы Хиджаза. Этот предмет был знаком доктору Нуре очень хорошо, поскольку он посвятил ему пять лет жизни, так что доктор Безобиняков начал рассказывать султану все, что знал. Абдулхамид всем своим видом показывал, что ценит прямоту и честность собеседника. Ведь у султана был мягким и усталым, но слушал он чрезвычайно внимательно и заинтересованно. Доктор Нури немного успокоился. Сердце его по-прежнему колотилось, но страх улегся. Первым делом ему захотелось рассказать султану о злоупотреблениях капитанов английских кораблей, перевозящих паломников из Индии. Потом во всех подробностях, не пытаясь сдерживать себя, он поведал о трудностях, связанных с погребением умерших от холеры, и о том, что бараки, которые предоставляет шериф Мекки и его родственники для размещения паломников, являются настоящими рассадниками заразы. В какой-то момент у него мелькнула мысль, что он описывает все эти мерзости человеку, которого совсем недавно считал их причиной, а теперь смотрит на него так, будто перед ним единственный, в чьей власти их устранить. Он хотел изложить еще два вопроса, требовавшие немедленного вмешательства, но султан прервал его. «Я слышал много похвал в ваш адрес», промолвил его величество, опоры вселенной. Так, словно все только что описанные ужасы имели значение лишь потому, что послужили султану поводом выразить молодому врачу свое одобрение. «Теперь расскажите мне все, что знаете о микробах». И молодой врач заговорил о том, что микробы повинны во всех болезнях зная, что султан платит большие деньги приглашенным в Стамбул французским специалистам, весьма гордится созданной по его приказу бактериологической лабораторией в Нишанташи, доктор непременно добавить, что лаборатория – это лучшая во всем мире, если не считать парижской. На губах абдул Хамида появилась легкая самодовольная улыбка. Доктора Шантемес и Николя, которые дают там уроки, очень многому научили и своих студентов, «И всех врачей», — продолжал доктор Нури. Ему было известно, что султан очень интересуется последними открытиями и достижениями медицинской науки, что три дня назад ему читали переведенную из французского книгу о заразных болезнях, и некоторые места Абдул-Хамид велел перечитать еще раз. Поэтому доктор Нури сказал вот еще что. «Ваше Величество, нет сомнений, что причиной таких болезней, как холера», Желтая лихорадка и проказа служат воздействием микробов или бактерий. Однако теперь ученым понятно, для борьбы с эпидемиями мало одной лишь бактериологии. Ему казалось, что он произнес это слово с настоящим французским прононсом. Англичане создали для этого особую науку об эпидемиях, эпидемиологию. Увидев, что султан внимательно и заинтересованно его слушает, а токсин Паша ничем не выражает недовольства, доктор Нури приступил к рассказу о том, как возникла эпидемиология. Произошло это, по его словам, 45 лет назад, во время эпидемии холеры, охватившей Лондон. Пока все врачи обходили улицу за улицей, пытаясь обносить санитарным кордоном дома больных и сжигать вещи умерших, один их коллега решил сделать кое-что другое, нанести все данные, поступающие из города, на большую карту Лондона. Вскоре благодаря этим зеленым значкам стало понятно, что холера чаще встречается в домах, расположенных рядом с большими водозаборными колонками. Карта показывала, что если на одной улице холера распространилась широко, то на другой, населенной рабочими пивоваренного завода, ничего не случилось. Доктора начали исследовать этот вопрос и выяснилось, что рабочие не брали воду из общественной колонки, а пили ту, что была на заводе, к тому же кипяченую. Так и было доказано, что холеры заболевают не от сырого и грязного воздуха или от миазмов в канализации, как считалось ранее, и даже не от воды из частных колодцев, а именно от грязи, попавшей в городской водопровод, а оттуда в водозаборные колонки. Таким образом, ваше величество, получается, что врач-эпидемиолог раскрыл тайну распространения холеры, не осматривая пациентов и пытаясь их вылечить, а сидя за столом у себя дома и глядя на карту. В точности, как Шерлок Холмс проговорил никуда не входивший из дворца султан. Эти слова, очень важные для нашей истории, Абдул-Хамид, разумеется, произнес под влиянием прочитанных ему детективных романов. Действовать, как Шерлок Холмс, для него в первую очередь значило разгадывать сложные головоломки, находясь вдалеке от событий, сидя за столом и логически размышляя. Сразу после того, как его величество изрек эти важные слова, с ним заговорил Таксин Паша, а доктору Нури было объявлено, что аудиенция закончена. Так фраза о Шерлоке Холмсе наполнилась новым и особенным смыслом. Доктор Нури, пятясь спиной вперед и, приложив в знак почтения руки к лбу, как подсказал ему внутренний голос, вышел из султанских покоев. Он еще долго оставался под впечатлением от этой встречи. Что имел в виду Абдул-Хамид, когда сказал, в точности, как Шерлок Холмс? В первые дни после свадьбы Дамат Нури и Пакиза Султан не смогли найти времени, чтобы поразмышлять над этими важными словами возможно султан просто отпустил колкость в адрес будущего мужа племянницы имея в виду что один из переводчиков детективных романов должен был взять в жены ее сестру и прородниться с доктором нури уже в арказе отправленный бороться с эпидемией и искать убийцу главного санитарного инспектора дамат нури часто вспоминал слова абдулхамида надо полагать что султану угодно чтобы убийство столь ценимого им банковского паши раскрыли методом Шерлока Холмса. Насчет подспудного смысла слов «как Шерлок Холмс» доктору Нури много раз пришлось спорить с губернатором, как применительно к делу об убийстве Банковского, так и в более общем смысле, как о способе умозрительных рассуждений, подразумевающем в то же время и вполне реальную деятельность. Доктор Нури все хотел убедить сами Пашу, что избранный губернатором путь раскрытия преступления неверен, Применяемый им метод ошибочен. Один из арестованных вместе с Рамизом под пытками признался в убийстве Банковского. Подозреваемого били палками, пытали клещами, мучили бессонницей, пока он, убежденный, что смерть близка, не оговорил себя, как сделали бы многие на его месте, и не сказал, что действовал по приказу Рамиза. Своим признанием он надеялся добыть себе помилование, но даже если бы ему и не обещали от имени губернатора сохранить жизнь, на самом деле сам Ипаша знать не знал и ведать не ведал об этом обещании, придуманном заплечных дел мастером. Несчастный был так измучен и истерзан, что признался бы даже в том, что это он ходил по ночным улицам и заражал чумой дворы мечетей, общественные источники, стены, гробницы святых и, разумеется, дверные колотушки. В первых письмах Пекизе Султан пишет о Сами Паше чуть насмешливо, иронизируя над его деловым видом и склонностью к излишнему пафосу, но в то же время чувствуется, что она уважает губернатора за трудолюбие, талант государственного деятеля и ответственность. Однако с каждым днем Дамат нури все больше опасался, что губернатор самоуправно, не посоветовавшись с Стамбулом, казнит Рамиза и его приспешников тем самым превратив шейха Хамдулаха в заклятого врага властей и карантина. В 1901 году законодательство Османской империи, постепенно европезирующееся под влиянием великих держав, предусматривало, что всякий смертный приговор на ее территории должен утверждать Стамбульский Верховный суд. Однако у этого правила было множество исключений. Например, оно не действовало во время войны и мятежей а также в случае невозможности установить связь со столицей. Поскольку армии империи все время где-нибудь довоевали, а восстания национальных меньшинств не прекращались, у губернаторов, можно сказать, вошло в привычку, не спросив дозволения у Стамбула, без долгих разбирательств, вешать кого-нибудь, дабы устрашить подвластное население. Некоторые губернаторы, подозревая, что Стамбул не даст разрешения на казнь, приводили ее в исполнение внезапно, под покровом ночи. И потом Верховный суд вынужден был утверждать расправу задним числом, чтобы не создавалось впечатление, будто у властей есть две разные точки зрения на один вопрос. Так казнили очень многих греческих, сербских, армянских и болгарских повстанцев. До арабов и курдов очередь еще не дошла. Анархистов и разбойников. И потому Абдул-Хамиду нередко приходилось успокаивать английских и французских послов, донимавших его речами о правах человека и меньшинств, о свободе мыслей и реформе законодательства, уверяя их, что он не одобряет подобного беззакония и жестокости и немедленно снимет провинившегося губернатора с поста. На самом же деле он предпочитал, чтобы смертные приговоры приводили в исполнение именно так, не спрашивая Стамбул. В велоетах на окраинах империи, где османская бюрократия и армия представляли собой этническое меньшинство, казнили тихо и без зрителей, в тюремных дворах или в гарнизонах, и лишь затем сообщали о казни населению и местным шишкам. Но сейчас сами Паша, очевидно воодушевленные тем, что мусульмане на острове были в большинстве, задумал поставить три виселицы прямо на главной площади города. Многие обращали внимание на то, что первыми повешенными на острове должны были стать приверженцы ислама. Всякий раз, услышав о том, что губернатор распорядился построить для консулов особое возвышение, откуда они смогут наблюдать за казнью, доктор Нури снова принимался говорить сами Паше, что тот совершает ошибку. «Ну, сами подумайте», — ответил однажды губернатор с насмешливой улыбкой. «Весь город знает, что мы поймали убийцу Банковского Паши». Если мы теперь, оглядываясь на английского сыщика Шерлока Холмса, выпустим этого человека на свободу, кто станет после такого слушаться губернатора и подчиняться карантинным запретам? Да их всерьез никто больше принимать не будет.